2917 ноября 1854 года. Корвет Бойкий, Северное море. Контур Адмирал Дмитрий Николаевич Кольцов. Вот так судьба даровала мне возможность пообщаться еще с одной коронованной особой. Только в отличие от императора Николая Павловича. Наполеон под номером три был, как бы это поприличнее сказать, монархом второго. Нет, даже третьего сорта. Одним словом, second-hand. И случилось и после того, как старший лейтеран Шестаков задержал беглого императора на американском клипере. Американский клипер отпустили с миром. Их контрабанда нам была до одного места. А Луи Наполеона, одетого в цивильный костюм, без его знаменитых усов-стрелок и козлинной бородки, на катере доставили набойки. Вел он себя испуганно-надыменно, видимо, бегрец еще до конца не определился с дальнейшей линией поведения, к тому же он не знал, как мы с ним поступим. Одно дело, если отправим его в Петербург. Луи Наполеон знал о рыцарстве русского царя и рассчитывал, что император Николай лишь пожурить его не злым бабулиным голосом и, подержав какое-то время под домашним арестом на из загородных царских дворцов, отпустит на все четыре стороны. Хуже будет, если русские сумеют договориться с его кузеном и передадут беглеца Франции. Тут возможны различные варианты Флойда пожизненного заключения или даже гильотины. Одно успокаивало Наполеона. Зная характер царя Николая, он был почти уверен в том, что передача бывшего императора в руки французского правосудия будет оговорена условием не выносить арестанту смертного приговора. Я не стал ни обнадеживать, ни огорчать Луи Наполеона. Мое дело маленькое, хотя, зная о неуемной жажде власти племянника великого корсиканца, Лучше было бы посадить того в мешок, привезать к нему чего-нибудь тяжелое и выбросить за борт. Но императору Николаю виднее, как поступить с нашим пленником. По рации мы сообщили в Петербург о поимке беглеца, и нам оставалось лишь терпеливо ждать решения оттуда. Тем временем корабли не спеша огибали Великобританию. Сываться в Ла-Манш нам опять же не с руки». Передавать же беглеца придется либо в Дании для дальнейшей доставки в Питер, либо в одном из портов северо-восточной Франции. По дороге мы еще успели немного поохотиться, но именно немного. Дичь стала пугливой, и британские корабли предпочитают отстаиваться в портах. В море без особой нужды не выходить. А вот у Луи Наполеона, похоже, стерпение было не очень. Содержался он в каюте, которая перед его поимкой была наскоро переоборудована в ИВС. Я велел приставить к нашему гостю надежную стражу, которая не спускала с него глаз. За бурную и полную приключений жизнь Луи Наполеону неоднократно удавалось спасаться бегством от правосудия. Я не сомневался, что и сейчас он лихорадочно ищет способ побыстрее сделать ноги. Но когда он просил о встрече, то я, по возможности, навещал его. Он каждый раз начинал рассказывать о мне о своих грандиозных реформах, о своих планах для Франции, о том, что он любит Россию и сделал бы все, если бы не этот выскочка, плон-плон, чтобы заключить выгодный для обеих сторон мир и стать нашим вернейшим союзником. Порой он весьма забавно описывал, разные моменты своей биографии. Единственное, о чем он не проронил ни слова, были его побеги. Нам мне приходилось лишь внимать рассказам экс-императора и время от времени кивать головой. Но, в конце концов, спокойствие каждый раз ему изменяло, и Луи Наполеон заводил скользкий разговор о том, что, дескать, лучше всего было бы для нас отпустить его с миром. сия адмирал...» — говорил он, сделав невинное лицо. — Я готов дать вам честное слово, что больше никогда не ступлю на землю Старого Света. Я буду жить в Америке на положении частного лица и не лезть в политику, даже если меня очень будут просить об этом. Клянусь всем святым, что все будет именно так. Произнося все это, Луи Наполеон был как две капли воды Похож на жуликов из 21 века, которые с экранов телевизоров убеждали доверчивых лохов вложить свои деньги в очередную финансовую пирамиду. Только Риориты не хватало. И Лени Голубкова с сапогами для супруги. Я кивал, вздыхал, разводил руками и каждый раз пояснял, что судьба беглого императора решаться в Петербурге. Да я вообще в данной ситуации не при делах, после чего спешно ретировался сославшись на неотложные дела, на прощание обещал прислать ему трофейную бутылочку, чего-нибудь получше, из наших погребов. И вот вчера я получил телеграмм из Петербурга. Из нее следовало, что император Николай Павлович решил передать Луи Наполеона законным властям Франции. И тем самым он... Продемонстрировал принцу Плон Плону, пардон новому императору Наполеону IV, чистоту своих намерений, избавившись заодно от опасного арестанта. Полученной в Телеграмме также говорилось, что во избежание ажиотажа передачу Луи Наполеона надлежит провести в море на французский фрегат Кольбер, который будет стоять на якоре недалеко от Дюнкерка. Координаты точки рандеву прилагались к тексту телеграммы. Я сообщил о решении русского царя, бывшего императору Франции, а на его вопрос об условиях передачи ответил, что мне таковые неизвестны. Эх, наверное, не стоило мне этого делать, но кто знал, что все в конце концов закончится так печально. Радиолокатор Бойкова загодя обнаружил фрегат, стоявший с убранными парусами в проливе по кале Море было пустынно, наши корабли надежно блокировали побережье Британии, и перевозки из Англии во Францию осуществлялись лишь с помощью небольших быстроходных люгеров, по ночам или в тумане рисковавших выйти в море. Два таких одномачтовых кораблика, завидев бойки, шустро совершили поворот, на шестнадцать румбов и помчались назад, в Фрегат, как и было условлено, стоял на якоре. Парусаева были спущены, паровая машина не работала. Орудийные порты задраены, а пушки, открыто стоявшие на палубе, зачехлены. На всякий случай, мы убрали в ангар вертолет, а башню со ста-миллиметровым орудием навели на французский корабль. Сигнальщики... Внимательно наблюдали в бинокле за всеми перемещениями экипажа фрегата по палубе. Внешне все выглядело спокойно. Ну а чем закончится наше рандеву, осталось только гадать. На фрегате зажгли фальшфейр. Это был сигнал о том, что французы готовы принять на борт Луи Наполеона. Мы не хотели сближаться с французским кораблем. Кто знает, может, там за фальшвортом спрятались отчаянные ребята из морской пехоты, которые вдруг вздумаются взять нас на абордаж. Поэтому было оговорено, что с Бойковой и Скольбера спустят по шлюпке и где-то на полпути между кораблями пленника передадут французской стороне с рук на руки. Морпехи вывели на палубу и Наполеона... Выглядел он, прямо скажем, не очень. Похоже, что бывший император ночью так и не сомкнул глаз. Опухшее лицо, покрытое трехдневной щетиной, мешки под глазами, взгляд загнанного волка. И у меня вдруг появилось нехорошее предчувствие, что Луи Наполеон собрался отмочить напоследок нечто такое, чего ни мы, ни его земляки этого не ждем». И, как поется в «Бессмертной опере» раз, два, три, четыре, пять, предчувствия его, точнее, меня не обманули. Сухо попрощавшись со мной, бывший император, повесив буйную головушку, начал в сопровождении нескольких морпехов осторожно спускаться по трапу. Катер, который должен был отвести его в неволю, уже был спущен на воду. Перед этим он категорически отказался Надеть оранжевый спасательный жилет, невесело пошутив, что тот, кому суждено быть повешенным, не утонет. Его охранял от морпехов. Вот все расселись на банках катера, заработал мотор. Все произошло так быстро, что никто не успел даже глазом моргнуть. Когда наши французские катера причалили друг к другу, Луи Наполеон встал и, придерживая под локотки морпехами, обреченно шагнул на борт французского баркаса. Наши ребята, посчитав, что на их миссия выполнена, отшвартовались от французов и, сделав несколько грибков веслами, стали заводить мотор. В этот самый момент Луи Наполеон решительно оттолкнул офицера, который что-то ему втолковывал, и бросился за борт. Вряд ли он собирался таким способом бежать. Похоже, что этот неуемный авантюрист понял, что остаток жизни он в лучшем случае проведёт в темнице. И решил сести счет с жизнью. Наши французские моряки долго обшаривали то место, где ушёл под воду бывший император Франции. Но тело его так и не нашли. Через час стало понятно, Что Луи Наполеона уже нет в живых, ведь даже если бы он не утонул, то наверняка бы умер от переохлаждения. Французы и наши морпехи откозыряли друг к другу, и катера вернулись каждый на свой корабль. Вот так закончил свою земную жизнь император Франции Наполеон Третий, не доживший до позора Седана и Метца.